Глава 29 девятая. Кэт. Когда Умели и Эльфёныш возвращаются на мостик, я вожусь с Навкомом. У неё вид, как будто она проехала 10 километров по ухабистой дороге, а у него будто кто-то убил его любимого щенка и голову подбросил ему в кровать. Но, если честно, у нас сейчас есть проблемы поважнее чувств. Беллерафонт всё так же нас догоняет, а после того, что мы только что узнали... «Аври, ты как?» спрашивает Скарлетт, явно ставя чувство несколько выше меня. «Вот такая она добрая». Умели смотрит на эльфа, и я вижу в её глазах ложь ещё прежде, чем она её произносит. «Нормально». «Кэт, покажи им», — просит Тай. «Есть, капитан». Шевельнув кистью, я вывожу визуал с моего навкома на главный голографический дисплей. Умели всматривается во вращающуюся спираль мерцающих звёзд. «На что это я смотрю?» — спрашивает она. «На карте в твоём триггере были подсвечены в общей сложности 22 звезды», — говорю я. «Я нанесла эти системы на известные сегменты галактики». «И долго возилась», — вставляет Финниан. «А назвать просто, глядя на них, не могла». «В Млечном пути порядка двух миллиардов звёзд тощий. Я их ещё не все выучила». Он фыркает. «Я думал, тебе положено это уметь». «Финниан, заткнись». Я переключаю нужные клавиши, и среди миллиардов солнц загораются 22 красные точки. Большинство подсвеченных систем не исследованы, и до многих из них путь очень долг, даже через складку. Но все они располагаются на известном уязвимом месте складки. «У них у всех есть, естественно, возникшие ворота?» — спрашивает Эльфёныш. «Похоже на то. Я ввожу ещё серию команд». «А какая из этих систем ближе всего к нашим текущим координатам, вы в жизни не догадаетесь?» Кэл поднимает бровь вопросительной. Я выбрасываю ответ на главный дисплей, где только что красовались адски жуткие изображения людей-растений. Голографически построенное изображение звезды плавает над консолями ярко-горя. Вокруг него обращаются семь планет, и третья находится в зоне обитаемости. Название системы написано под ней светящимися буквами. «Октавия», — шепчет Аврора. «Я смотрю на Тая, потом на сидящую напротив скарлет на всех по очереди членов этого кретинского экипажа в дурацкой экспедиции, на подготовку, которой мы потратили пять лет в Академии. И все мы понимаем, что совпадением это быть не может». Официальные записи указывают нам на лайгун но эти агенты ГРУ, у которых по всей морде цветы растут, когда-то были, как говорит Умели, колонистами на Октавии. Она утверждала, что ее корабль «Хэтфилд», когда 200 лет назад исчез, направлялся именно на Октавию Третью. И теперь, для чего бы ни была предназначена эта карта миллион лет назад, ведет она нас к той же проклятой планете. «Тогда легионеры», — говорит Тайлер, — «разгадайте мне такую загадку. Допустим, вы ГРУ, и вы хотите, чтобы некую звездную систему вообще никто не посещал. Допустим, вы не можете запереть ее ворота, потому что они появляются в этом месте складки и сами по себе. Каким образом не дать совать сюда нос? Может, придумать сказку про какой-нибудь смертельный вирус в атмосфере? Задумчиво говорит Скарлетт. Может, и не сказку, напоминаю я. Зила говорила, что эти колонисты в форме ГРУ были мертвы до того, как до них добрался Кэл. Может, они подхватили тот вирус, о котором предупреждает нас Интердикт? Так зачем же тогда менять записи, чтобы они указывали на Лейгун? Спрашивает у Мелли. «Зачем уничтожать любые упоминания о существовании колонии на Октавии? Зачем гоняться за последним человеком, имеющим с этой планетой какую-то связь?» Тайлер складывает руки на широкой груди. «Не знаю, у кого как, но у меня лично возникает чувство, что есть нечто на Октавии, чего ГРУ не хочет, чтобы мы видели, или, что важнее, не хочет, чтобы это видела Аври». рахам говорит Зила. «Берегись», — напоминает кэл Не нравится мне, куда всё это клонится. Заговоры правительств, тайные операции, Творец один знает, что ещё. Но у нас есть проблемы поважнее. «Беллерафонт на расстоянии связи», — докладывает Скарлетт. «И вызывает нас». «Главный дисплей», — приказывает Тайлер. Изображение системы Октавии тает, сменяясь фигурой в белом костюме, белой рубашке, белых перчатках. На стене за ней крылатая эмблема армии обороны Терры. Лицо закрыто безлико белой маской. «Здравствуйте, Принцепс», — говорит Тайлер. «Легионер Джонс», — отвечает фигура, — «вы обвиняетесь в убийстве сотрудников Глобального разведывательного управления, в пособничестве и укрывательстве разыскиваемого преступника, а также в нарушении многих пунктов устава Легиона Авроры». «Веселые выдались деньки», — соглашается Тайлер. «Ваша беззаботность несколько поубавится после заключения вас в лунную исправительную колонию», — говорит ГРУшник. Настоящим приказываю вам заглушить двигатель и сохранять текущее положение до подхода нашей абордажной партии. «А если я откажусь?» «Мы уничтожим ваш корабль», — говорит Принцепс. «Прошу прощения», — качает головой Тайлер. «Но при всем уважении я вам не верю. Боюсь, что вам придется просто следовать за нами в систему Октавии». Впервые за все время, что мы его знаем, Принцепс повышает голос. Эта система, по приказу правительства Терры, находится под галактическим интердиктом. Тем интереснее, правда ведь? Вы немедленно... Тайлер проводит рукой поперек горла, и я отключаю сигнал, возвращая на экран систему Октавии. На мостике тишина, только слышен гул двигателей. Скарлетт приподнимает бровь, глядя на младшего брата, и я тоже не могу на него не смотреть. За все время нашего знакомства я не видела, чтобы Тай нарушил субординацию. Ни разу но за последние пару дней он прошёл путь от звёздного курсанта Академии до межзвёздного беглеца. И помоги нам, Творец, но, мне кажется, он вошёл во вкус». «Ты играешь чертовски по-крупному, малыш», — говорит скарлет «Не совсем», — возражает он. «С самого начала ГРУ хотели одного — поймать Аври. Всех, кто об этом знал, они старались убить. А вот это, — он показывает на дисплей, — и есть тому причина. На Октаве явно есть что-то, чего ГРУ не хочет, чтобы мы видели. И чтобы это не было, оно связано с новыми способностями Аври». Ее приступы транса вывели нас на триггер, а триггер ведет к октави. Не знаю, в курсе об этом, командир дестой адмирал Адамс или нет, но теперь я верю, что мы должны были сюда попасть. И верю, что в этом есть что-то намного большее, чем мы с вами себе представляем». Он оглядывает мостик и нас всех. «Но мы здесь переступаем черту. Не осужу никого, кто захочется соскочить. Сейчас мы беглецы, преследуемые тернским правительством. Но если мы перейдем границу галактического интердикта, на охоту за нашими головами выйдут все правительства всех планет». Тайлер говорит правду, и каждый это знает. Галактический интердикт — самый нерушимый из нерушимых запретов. Он накладывается только на самые опасные секторы галактики. Системы, терзаемые катастрофами или эпидемиями, представляющими угрозу остальной галактической цивилизации. Лизергийская чума, сельмийская оспа, хронобурь. Системами, попавшими под ги не шутят. Нарушишь запрет, тебя под трибунал не отдадут. Тебя испарят на месте и постараются ботинки не запачкать. Тайлер смотрит каждому в глаза. Каждый, кто хочет нас покинуть, спускается на уровень 3, берет спасательный модуль и покидает корабль. Без обид. Скарлетт подбоченивается. «Шутишь, братик?» «Скар, я серьезно. Мы не знаем, что найдем там, на Октавии. На это никто из нас не подписывался». Она проходит по палубе, кладет руки Тайлеру на плечи, поворачивает брата лицом к себе. Когда они рядом, видно, как они похожи друг на друга, хотя и не идентичны. Нерушимая связь между ними глубже кровной. Скарлетт наклоняется и целует брата в щеку. «Я на тебя подписывалась, болван!» «Ас всегда на стороне своего Альфа», — говорю я. Наши взгляды с Тайлером встречаются. «Всегда», — говорит он. И я в ответ улыбаюсь. «Всегда». «Я ненормальная», — говорит Зила в наступившей тишине. Мы глядим на неё. Она опустила глаза, теребя золотые кольца в ушах. На них пластинки в виде тонких ломтиков пиццы. Кудрявые волосы тёмным занавесом закрывают лицо. Голос её еле разборчив. «Зила?» — переспрашивает Скар. «Места, где я не чужая, существуют только в моём воображении», — продолжает она. «Как вы сказали, сэр, я не понимаю других...» Она оглядывает нас всех. «Но здесь я чуть менее чужая, чем в остальных местах». Скарлетт улыбается. «Кто захочет быть нормальным, когда можно быть интересным?» Зила смотрит на Скар и кивает. «Я остаюсь». Кэлл сидит за своей оружейной консолью. Костяшки пальцев содраны, глаза у него горят, устремлены на умелли. «Я останусь до конца этого пути». «Ну и флаг вам в руки», — говорит Финиан. Но если говорить о личных предпочтениях, то нарушение галактического интердикта — это как раз тот рубеж, где вот этот бедросканец проводит черту. Мне как-то не хочется становиться врагом всех правительств в галактике ради двухсотлетней телекинетички, которая расшвыривает нас, как мечи для кибара, стоит кому-нибудь двинуть её по мозгам. Так что желаю вам повеселиться в этом самоубийственном рейсе, детки. Мы все, кажется, слегка оглушены. Весь экипаж смотрит, как Финниан разворачивается на сиденье, встаёт и медленно хромает к двери. Экзокостюм на нём натужно гудит. Но я на самом деле его не виню. В конце концов, он битросканец, а та беда, в которую мы влипли, пока что касалась только Терры. Если он будет действовать по-умному и прямо сейчас оборвёт все связи, тогда, может быть, у него получится. Финниан оборачивается к нам и тычет пальцем в мою сторону. «Что, попались?» «Что?» Он расплывается в широкой наглой улыбке. «Ну, признай, и вы все признайтесь, ведь подумали, что я и правда делаю ноги!» Улыбаясь против воли, я хватаю шемрока и запускаю его через весь мостик. Финн не пытается его поймать, игрушка отлетает от его груди и шлёпается на палубу. «Зараза же ты, Финниан!» — вздыхает скарлет «Ага», — отвечает он, — «зато я твоя зараза!» Он тут же строит гримасу о нет, подождите-ка, как-то не так получилось, простите. У меня же Терренский считается вторым языком, и вообще...» Тайлер широко улыбается, оглядывает мостик и экипаж 312. «Многие из нас знакомы друг с другом всего несколько дней, но мы уже побывали в отжимной машине. Может быть, нам ещё предстоит пройти все круги ада, но главное, как ни крути, нет никого другого во всём Млечном Пути, кого я хотела бы видеть на месте своего лидера. Ноль, проложи нам курс на систему Октавии». Я с улыбкой салютую ему. «Есть, сэр?» Уже у самых ворот складки возле Октавии Беллерафонт начинает нас обстреливать. Целый час перед этим Принципс пытался с нами связаться, но Тай велел Скарлетт не отвечать на вызовы. И без того тут достаточно шумно, чтобы добавлять еще и зловещие предупреждения от ГРУ. наша система орут уже 20 минут. Местный маяк предупреждает, что мы приближаемся к зоне, закрытой галактическим интердиктом, что вход в систему Октавии несёт экстремальный риск, может повлечь катастрофические последствия и составляет нарушение галактического закона согласно договору Вердуума IV, утверждённого бла-бла-бла. Я начинаю ненавидеть жизнь. Но тут в нашу сторону выпускают ракету, и я вспоминаю, почему так сильно её люблю. Все уже успели сменить маскарадную одежду на форму, и потому одеты соответствующе. Я расставляю ложные цели и предупреждаю всех, вырубая форсаж и резко уклоняясь от удара. Ракета взрывается у нас за кормой, освещая складку чистой, пылающей белизной. Экраны вспыхивают цветом «Это ядерная бомба была?» спрашивает Скарлетт с расширенными глазами. «Нет, букет цветов полевых», — отвечаю я. «Это стихотворение посвящено черной смерти», — поясняет Дила. «Букет полевых цветов должен был отвести...» «Спасибо, легионер, умница!» — перебивает Финен. Но если оставить в стране упадочную терринскую поэзию, становится ясно, что ваши собратья по грязи пытаются нас убить. А мне казалось, наш бесстрашный лидер говорил, что они этого не захотят». Тайлер недоверчиво вглядывается в оптические прицелы. «Я не думал, что они это сделают». «Не думал? Вроде бы тебе положено быть гением тактики». Тайя приподнимает бровь со шрамом. «Финен, мне очень жаль разрушать твои иллюзии на мой счёт, но сейчас не худший момент сознаться. Держись!» — аруя «Ещё три ракеты летят в нашу сторону, пущенные батареями Беллерафонта. Я налегаю на управление, выбрасывая новую порцию ложных целей, петляя в огненной буре, чувствую, как мурлычет подо мной двигатель. Пальцы летают над кнопками быстрее мысли». Взрывы тянутся полосой шириной в тысячи километров, раздуваются наружу огнём, сжигая складку. Но наш корабль быстрее, он вертится и мечется среди этой бури. Снаряды со свистом проносятся мимо его корпуса, и мы выходим с другой стороны огненного шторма без царапинки». «Эти гады не шутят», — ворчу я. «Сколько еще доворот складки у Октавии?» — спрашивает Тайлер. «Вход через четыре минуты тридцать одну секунду. Можешь их сдержать до того?» Я смотрю на него и подмигиваю. «Меня не просто так нулем прозвали. Они теперь прямо перед нами, но не шестиугольные титановые ворота, как у нас, Терн, и некоплевидный хрустальный портал сельдратийцев. Эти абсолютно естественны, как переливающийся разрыв ткани складки, будто разодранный когтями неимоверного зверя». В поперечнике десять тысяч километров, края ребят квантовыми молниями. Вид над горизонтом ворот дрожит, как мираж в пустыне. И сквозь эту немыслимую прореху в полотне Вселенной нам подмигивает звезда Октавии. Пылает красным в цветном море реального пространства. Беллерафонт поливает нас огнем из рельсовых пушек. Все мучительные вопросы, вроде, действительно ли они хотят нас убить, снимаются дюжины пробоин от осколков чуть позади нашего левого крыла. Снаряд промахнулся метров на 100 «Творец великий, чуть не хлопнули!» — выдыхает Финниан. «Заткнись!» — отвечаю я. «У меня всё под контролем. Через 60 секунд в реальном пространстве». Тут нам в заднюю часть вылетает снаряд рельсовой пушки, оставив дыру размером с футбольный мяч. Воют сигналы тревоги, врубается система авторемонта, заделывая пробоину. Смотрю на отчёт о повреждениях и вижу, что нам влупили по машинному отделению. «Плохо!» «Я думал, что у тебя всё под контролем!» — орёт Финниан, перекрывая сигналы тревоги. Я думала, что велела тебе заткнуться. Кэл улыбается, глаза у него блестят. Он в своей стихии в этом хаосе битвы. Никогда еще не видел его таким спокойным. Из тебя никудышный воин, Финиан? А из тебя никудышный...» Битросканец моргает большими черными глазами, не находя нужного выражения. «Погоди, погоди, честно, мне еще только вчера был припасен хороший ответ». Очередной заряд обедненного урана пролетает в трех метрах от нашего правого борта. Как я не летаю, как резко не маневрирую, слишком много пушек по нам сейчас лупят. Лонгбоу не рассчитаны на схватку с большим кораблем. Это как Терьер островить с Доберманом. Конечно, Терьер может показать зрелищный бой, но в конце концов, несмотря на всю скорость и злость, все равно окажется в пасти Добермана. «Вход в реальное пространство, 15 секунд!» «Всем держаться!» — кричит Тайлер. Разрыв надвигается на нас, заполняя весь дисплей. Я теперь чувствую его притяжение. Оно ползет по телу, растягивает кожу. Сигналы тревоги орут про интердикт, в корпусе машинного отделения пробоины, Беллерафонт ведёт обстрел. У меня в животе что-то ёкает. Оглушительное молчание всей галактики вдруг разлетается в дребезге, и с воплем двигателей, сотрясающим костью ударом возобладавшей реальности, мы вылетаем из ворот в гостеприимное море красок реального пространства. И что хорошо, попадаем туда целыми. А что плохо, Беллерафонт от нас не отстаёт. Он вырывается из складки, сломя голову, пуская залп ядерных ракет. Если раньше они планировали заполучить умыли, то сейчас, похоже, решили начисто списать убытки и уничтожить нас. Что самое странное, я понятия не имею, за каким чёртом. У меня на приборах Октавия выглядит абсолютно нормальной системой. Не видно ничего, что они хотели бы скрыть или защитить любой ценой, даже ценой отказа от захвата Авроры. Мы приближаемся, и я вижу, что Октавия 3, ну, совершенно типичная каменная глыба класса М. Проблески зелёно-синей суши и синей-зелёной воды — 74% океана, комфортные температуры, четыре основных континента, другими словами, скукота. Так что за хрень тут такая, что они хотят нас? Сэр!» Зила поднимает глаза от приборов, сперва на Аврору, потом на Тайлера. «Что там, легионер?» спрашивает Тай. Зила, шевельнув рукой, выбрасывает картинку континента на главный дисплей. И там, в пышной зелени долины, рядом с лентой блестящей воды, стоят 30 или 40 строений. «Батлер!» шепчет Аврора. «Первое поселение актовийской колонии». «Значит, это правда. Было тут поселение, жили тут люди, семьи, дети. Что-то тут случилось, и через 200 лет высочайшее командование разведки армии обороны Терры это дело скрывает». «Сволочи лживые», — шепчу я. Смотрю на изображение следующего за нами Белерафонта, потом на Тайлера, ожидая приказаний. Он ставил на то, что Гру не захочет нас убивать, но просчитался, и сейчас у нас неприятная альтернатива бежать от корабля, от которого нам не убежать, или биться с кораблем, который нам не победить. Мы уже близко к Октавии Третий, но в захвате прицелов Беллерафонта его рельсовые пушки готовы к новому залпу. К тому же мы теряем энергию. Похоже, попадание в машинное отделение повредило ядро реактора, и при всем моем умении я, честно, не знаю, хватит ли его, чтобы выиграть эту игру. «Беллерафонт снова нас вызывает!» — докладывает скарлет Тайлер вздыхает, оглядывает мостик. Я вижу в его глазах и страх за свой экипаж и разочарование в самом себе. Мы теперь так близко от Октавии Третьей, что видны облачные циклоны в атмосфере, неровные очертания континентов под ними. Аврора встала, смотрит на изображение колонии на центральном дисплее. В этой колонии она думала провести остаток жизни. И мы почти дошли. Почти доставили ее домой, но в результате, быть может, Вера Тайлера была не туда направлена. Может быть, наш рейс уже закончен? «Открой канал», — говорит Тай. Центральный экран занимает изображение Принцепса. Белая безликая маска, мёртвый металлический голос. «Легионер Джонс, последнее предупреждение. Если вы немедленно не заглушите двигатели, вас...» Звук взрыва прерывает передачу. Вид на экране сменяется помехами. У Беллерафонта на мостике воет сигнал тревоги. У нас тоже. Я смотрю в прицел и пытаюсь понять, что вижу. «Кэт, доложи!» — рявкает Тай. Беллерафонт подвергся обстрелу. «От кого?» Я мотаю головой. У меня тут с полдюжины энергетических засветок, но почти нет профиля от Ладара, сканеры их еле видят. Визуал? Выведя на дисплей белерофонт, я вижу, что у него сильно повреждены левые двигатели, охладитель вытекает в космос. Вокруг него, почти невидимые на темном фоне, роятся с полдюжины узких кораблей в форме полумесяца. Они совершенно черные, пилоты их держат под углом, чтобы виден был лишь минимум профиля, и у них практически нет площади, генерирующей ответ Ладара. Ударили они внезапно и ударили сильно. Их плазменные пушки расплавляют корпус штурмовика. А я не могу понять, то ли нас спасло произошедшее в последнюю минуту чудо, то ли мы увязли еще глубже, чем минуту назад. «Челерийские фрегаты-невидимки», — говорит кэл По всем открытым каналам звенит голос Принципса. «Внимание, неопознанные челерийские корабли!» «Вы обстреливаете судно армии обороны Терры, находящееся под командованием глобального разведывательного УПРа? Отлично знаю, черт побери, по кому я стреляю! Че-ла-век!» Доносится рычащий ответ, и на экране материализуется лицо самого жуткого в этом секторе главаря преступной организации. «Вы, шрак за из ГРУ, меня продали! Ударить Кассельдона Бьянки ножом в спину, остаться в живых никому еще не удавалось и не удастся!» «Похоже, кто-то хочет получить обратно свой триггер», — выдыхает Скарлетт. «Ммм». Финниан косится на Аврору. «Никто не хочет сообщить ему, что мы его разломали». Мы влетаем в гравитационный колодец Октавии III. Охладитель, вытекающий из двигателей левого борта Беллерафонта, медленной спиралью входит в верхнюю атмосферу планеты. Челерианские корабли снуют быстрее калибри, уклоняются от пушек штурмовика и терзают большой корабль, как стая муравьев, нападающих на слона. Я вижу, как Беллерафонт открывает двери ангаров, выпуская истребители. Основная масса их вступает в бой с вербкими челерианскими кораблями, но с полдюжины поворачивают и устремляются к нам. Наш уровень энергии быстро падает, но я в таких ситуациях, как рыба в воде. Разворачиваю наш корабль навстречу приближающимся истребителям, уклоняюсь от их огненных потоков, как нить, виляющая через игольное ушко. Все годы тренировок, все инстинкты, все ритмы, пульсирующие в моих жилах, выплывают на поверхность. Я не чувствую рук, порхающих над управлением, не чувствую тела, виляющим и вертящимся подо мной корабле. Я бросаюсь вниз и выскакиваю из гравитационного колодца, набирая дополнительную скорость. Кэл взял на себя вспомогательное оружие, и мы косой огня проходимся по птичкам Аот. Меня переполняет восторг, когда я вижу, как охотник становится дичью, когда вижу, как Челериани и Белерафонт режут друг друга на куски, когда синее пламя и шрапнель наших выстрелов снимают с хвоста Лонгбоу и истребителя по одному. И тут я вспоминаю, что мама была пилота Маот, и понимаю, что в этих истребителях сидят настоящие живые люди. Никогда раньше не сбивала живого человека. Все часы, тренировки, кабина пилота, где я свою кличку заработала, всё это было просто симулятором. А вон там — живые люди. Терры, не сражающиеся за то, во что верят. Как и я. Двигатель начинает барахлить. Утечка энергии из пробоины доходит до красной черты, а я, задумавшись о людях в тех кабинах, становлюсь неаккуратной. Беллерафонт в огне. Из заплавленного корпуса врывается кислород и горит в черноте. Челериани тоже порваны в клочья. Куски изящных черных кораблей-невидимок кувыркаются, мерцают в космосе осколками битого стекла. Верхнюю атмосферу планеты поджигает вспышка ядерного огня. Отчаянный удар умирающего Беллерафонта. Доносится по связи рёв Бьянки. Его корабль настигла взрывом. Я вижу огненный шар. Вижу волну электромагнитного удара, несущуюся к нам. Стараюсь поднять корабль, но двигатели уже не дают той силы, что мне нужна. Мой мальчик сильно ранен и больше не может летать так, как я хочу. Электромагнитный удар настигает нас волной света и звука. Приборы передо мной вспыхивают дождем искр. Меня в ремнях безопасности швыряет в бок Слышен крик Фина. опять сигналы тревоги, растет температура. Мы ударяемся о плотные слои атмосферы. Корабль скачет по ним, как плоский камень по воде. Я пытаюсь сопротивляться притяжению тяну обратно изо всех сил, но слишком много энергии мы потеряли. Слишком много повреждений получили. Идём вниз! Ничего не найдено. Ра-ха. Хозяйка, поиск оказался безрезультатным. Я ничего найти не смог. Как это неприятно. Предложение. Проверь, что все слова написаны без ошибок. Попробуй другие ключевые слова. Попробуй более общие ключевые слова. Выключи меня и снова включи.